Глава пятая. Отец Анаид. Ашот Аветович Мариян считал себя добрым, честным и справедливым человеком. Он любил детей, всех без исключения. Маленьких, больших, здоровых, больных, красивых и откровенно страшных. Эта любовь воспитывалась в нем с детства, диктовалась национальными традициями. Как можно не любить детей? Это дикость. Но, Боже, дай ему сил, как же он ненавидел Анаид. Приехав с работы, Ашот некоторое время наблюдал, как паршивка помогала корене в огороде. Его дом работница любила ковыряться в земле, хотя у самой огорода не было. Завяжет на голове платок, напялит старую куртку и штаны и идет копаться в грязи, даже такой пасмурный день, как сегодня. Вот и теперь она там, еще и Анаид за собой потащила. Эти двое улыбались, о чем-то беседовали, а он даже предположить не мог, о чем можно говорить, Шестнадцатилетней паршивкой. Там же ум с Дом работницы и улыбалась, будто дорогой душе. Не знала, с кем общалась. Какая гадина ей помогала. Гадина и есть. А что то каждый раз аж передергивала, когда она подходила к нему еще несмышленной малышкой, тянула руки для объятий, пухлые губы для поцелуев. Так и хотелось повернуть ее от себя да придать ускорение отменным шлепком по круглой заднице. Он не бил ее, нет. Это было бы заметно, ее мать никогда не простила бы ему этого. Ашот предпочитал действовать более тонко. Делал вид, что не замечал так ненавидимого им ребенка. А все потому, что она не его. Не его дочь. Жена его, любимая, самая милая. А дочь не его. Ашот очень любил Сирануш, мать Анаид. Ради нее ушел из первой семьи, оставил без матери своего сына Багиша. Переругался со всей семьей, лишился первого бизнеса, все послал к чертям. Ухаживал за девчонкой полгода. Подручку с ней ходил, к постели не склонял, ждал, сделал предложение. Она его даже приняла. Родители сговорились, но в итоге сирануш взяла и убежала с каким-то певцом-прощелыгой. Сходила на концерт, пробралась с подружками за кулисы. Там ее этот гад и приметил. Неудивительно, что приметил? Красивая была девка, рослая, с крепкой грудью, шоколадными кудрями до задницы, большими карими глазами. Только смотреть на нее уже радость. Любовь у нее случилась большая. А у него разве маленькая к ней была любовь? Он же из-за нее, считает, всего отказался. Усвистала в дальние дали. А он остался в родном городке со смятым лепешку сердцем и разрушенной жизнью. Через год Ашот поехал в Краснодар за товаром для нового магазина и встретил ее с грудничком в очереди за хлебом. Издалека подметил, одет в какое-то старье. Пересилил гордость, подошел, спросил, как дела. А она расплакалась. Искренне так по как только она умела, наверное. Оказалось, этот прыщелыга на ней так и не женился. Узнал, что забеременела и бросил. А все уж постыдился возвращаться к родителям. Тем более, что те после позорного бегства дочери переехали к дальним родственникам Вадлер. Адлер. Она осталась в большом городе, пыталась пробиться сама. Но в девяностые молодой девушке можно было пробиться, разве что перед кома, она так не хотела. Да и куда ей с малышкой? Жила впрогалось, подрабатывала продавщицей на рынке. В общем, Ашот ее послушал-послушал, а уже через час они возвращались в родной городок вместе. 60 минут вполне хватило на сборы ее немногочисленных пожиток. А деньги, которые отложил на товар, все до копейки спустил на любимую. Все, что было нужно, ей купил. И дочке. Потом ходил, побирался по друзьям, чтобы наскрести нужную сумму на дело. Сиранож его широкий жест оценила и больше не дурила. Как миленькая пошла замуж. Стала вести себя тише воды, ниже травы. Сидела дома, вела хозяйство. Баловала домашней едой, заботой. Старалась изо всех сил. А он старался для нее. И любил. Любил. Если бы еще не ее нагуленная дочь, его счастье было бы полным но дочь была и портила счастье, а других детей любимой ему так и не родила, что-то у нее там по женской части нарушилось во время родов. А от думал, так и проживут без детей, богиш есть, она ит есть им хватит. Как же сильно он обожал супругу и наверное обожал бы еще сильнее, зная он, что на семейное счастье им отведено жалких семь лет. Тирануш никогда не жаловался на здоровье, а однажды вечером он нашел ее лежащей без сознания в огороде. Повез в больницу проверяться, оказался рак. Да в такой запущенной стадии, что врачи ей дали всего два месяца. И не днем больше. Сирануш прожила три. Если то время вообще можно назвать жизнью. И ставила, как и не было. Но подарок оставила. Нелюбимую дочь. На которую Ашот после смерти жены даже смотреть не мог. Попросту не понимал, почему мать она и ушла, а паршивая девка осталась. На ней же родовой грех. Если кому и было уходить, так ей. Но нет. Маленькая дрянь лучилась здоровьем, которое отняла у матери самим фактом своего рождения. с каждым годом, все больше была похожа на Сирануш. Этим еще сильнее бесила. Никто так и не сказал Анаид, что Ашот не ее биологический родитель. Зачем девчонке это знание? Пусть скажет спасибо, что он признал ее и не оставил без отцовщины, что у нее есть фамилия и отчество. Однако после того, как Рак сожрал любимую женщину, Ашот не смог больше заботиться об Анаит. Еще главный наглый такая. Ныла все время, ночами спать не давала. хотел чтобы он ее успокаивал. Какой-то там темноты боялась. Он ей клоун, что ли, развлекать да ненькаться. Семь лет, взрослый уже. Тогда он отослал маленькую дрянь к родственникам почившей жены и, по сути, навсегда от нее открестился. Однако теперь пришло время она Анаид вернуться. Пусть хоть чем-то отплатит ему за проявленную доброту, за хлеб, за соль. Он даст ей образование, позаботится, но... Но мил он с ней быть не должен. Она должна знать, каким жестоким мог быть этот мир. Вдруг да и не совершит ошибку матери, не пойдет на поводу у глупых чувств, да построит свое счастье с Ваграмом. Хороший человек, состоятельный. Она и это, иди сюда. Наконец позвал ее Ашот. Девчонка вздрогнула от его резкого тона. тут же рванулась к нему, подошла, обожгла душу взглядом почти черных глаз. Да чего ж на Сирану уж похоже. Который раз отметил он про себя. И злость за то, что ед жива, в отличие от ее матери, снова начала душить. «Надо же! Девять лет прошло, а ему все еще больно!» «Да, папа!» — резанула она его своим вопросом. «Ты почему в жаловалась на свой гардероб?» Прорычал он гораздо резче, чем собирался. Анаит застыла, захлопала ресницами, а потом попыталась отрицать очевидное. Я ни слова про такое не сказала. «Да как ты смеешь мне врать, маленькая дрянь!» — заорал он. «Ты не понимаешь, что позоришь меня своими бреднями? Ты перед другом меня жмотом выставила? Да как у тебя только язык повернулся жаловаться!» «Я не жаловалась!» — тихо пискнула она. «Заткнись!» — закричал он так резко, что с губ слетели капли слюны. После уже не сдерживался. Все ей припомнил. И неуклюжесть, и глупость, и никчемность. Под конец его речи глаза паршивки блестели от слез. «Завтра мы пойдем и купим тебе новые вещи». Наконец сжалился он. «Мне не надо, папа», прошептала она, смахивая со щеки влагу. И так искренне это сказала, что защемило сердце. Ашот, может, даже поверил бы, не зная он, какой лживой бывает женская натура. «Я сказал, поедем, но ты мне все отработаешь до последнего рубля. Все, что я на тебя потрачу. Будешь вместо Карины теперь ежедневно драть пол и помогать ей на кухне, на огороде. И если я услышу на тебя хоть одну жалобу, клянусь, я отправлю к тетке обратно». На этом он развернулся и зашагал прочь. Ашот Аветович Марьян, Считал себя добрым, честным и справедливым человеком. Для тех, кто этого заслуживал. А Наид не заслужила.